«Эй, там, осторожней! Следите!» — крикнул Богольд, оборачиваясь на козлах назад, к колонне. «Ближе к скале! Следите!» в о з ы катились, подскакивая на камнях. Возницы ругались, хрестали лошадей кнутами, наклонившись, беспокойно следили, достаточно ли далеко колеса проходят от края каньона, вдоль которого бежала узкая, неровная дорога. Внизу, на дне пропасти, белой п е н ы среди валунов бурлила река б р а Геральт придержал коня, прижимаясь к каменной стене, покрытой редким коричневым мхом и белым налетом, напоминающим лишайник. Он дал фургону Рубаю опередить себя. От головы приплелся живодер, ведущий колонну совместно с разведчиками из Галополья. «Добро!» — крикнул он. «Двигайтесь скорее! Дальше просторней!» Король Недомир и Геленстерн, оба верхом, в сопровождении нескольких конных лучников, поравнялись с Геральтом. Следом за ними громыхали по камням телеги королевского обоза. Еще дальше катился воск р а с н о л ю д о в которым без передыху ругаясь, правил Ярпин Зигрин. Недомир, худощавый и в е с н у ч а т ы й подросток в белом к о ж у ш к е миновал ведьмака, окинув его величественным, хоть и явно утомленным взглядом. Геленстерн распрямился, придержал коня. «Позвольте вас, господин ведьмак», — произнес он властно. «Слушаю». Геральт прижал лошадь каблуками, медленно двинулся рядом с канцлером за обозом.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 Речь идет о драконе, а это явно превышает пределы твоих возможностей, ведьмак. Уж предпочитаю р у б а й Тебя же я хотел лишь предупредить, предостеречь. Ведьмачьи причуды, в основе которых лежит деление чудовищ на добрых и злых, я и король Недомир можем терпеть, но не желаем о них слышать, а тем более видеть, как их притворяют в жизнь. Не лезьте в королевские дела, ведьмак, и не и к ш а й т е с ь с д а р и г о р а е м Я не привык, как вы выразились, и к ш а т ь с я с чародеями. Откуда такие мысли? д а р и г о р а й сказал Геленстерн.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 Чародей, п о в т о р я ю щ и е друидские бредни о равновесии в природе. Молчаливый рыцарь Борг Тригалки его эскорт из з а р е к а н и и в который, как известно, складывают жертвы к в а п о м статуи дракона. И все они ни с того ни с сего присоединяются к охоте. Странно, верно? Пусть будет странно. Так знай, сказал канцлер, что у самых загадочных проблем бывают, как говорит практика, самые простейшие решения. Не заставляй меня, ведьмак, прибегать к ним. Не понял. Понял, понял. Благодарю за беседу, Геральт. Геральт остановился. Геленстерн послал коня вперед, догнав о б о с и присоединился к королю. Мимо проехал Эйк из Денесли, в стеганом кафтане из светлой кожи и с у м я т и н а м и отснятых лад, ведя за собой вьючного коня, нагруженного оружием, цельным серебряным щитом и огромной пикой. Геральт приветливо поднял руку, но странствующий рыцарь отвернулся, сжав тонкие губы, и пришпорил коня. «Не очень-то н тебя любит», — сказал д а р и г а р а й подъезжая.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 Чародей похлопал по шее коня, напуганного воплями я р п и н ы и его краснолюдов. «Я считаю, что называть убийство призванием отвратительно, низко и глупо. Наш мир пребывает в равновесии. Уничтожение, избиение каких-либо существ, заселяющих этот мир, нарушает равновесие. А это, в свою очередь, приближает гибель, гибель и конец того света, который мы знаем». «Друидская теория», — отметил г е р а л ь д з н а к о м Однажды мне ее изложил один старый е р о ф а н т еще в Ривии».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 «Знаешь что, колдун?» – занервничал Геральт. «Подойди как-нибудь к матери, у которой в а с и л и с к сожрал ребенка, и скажи ей, что она должна радоваться, потому как благодаря этому человеческая раса избежала вырождения. Посмотришь, что она тебе ответит». «Прекрасный аргумент, ведьмак», – сказала Енифер, подъехав к ним сзади на своем вороном. «А ты, Дори Горай, следи за словами». «Я не привык скрывать свои взгляды». Енифер въехала между ними. Ведьмак заметил, что золотую сеточку на волосах она сменила на ленту из скрученного белого платочка. «Так поскорее начни скрывать, д а р и Горай», — сказала она. «Особенно перед Недомиром и Рубаевыми, которые подозревают, что ты намерен помешать им прикончить дракона. Пока ты лишь болтаешь, они смотрят на тебя, как на неопасного маньяка. Но как только попытаешься что-либо предпринять, они свернут тебе шею, ты и охнуть не успеешь». Чародей пренебрежительно усмехнулся. «Кроме того», — продолжала й е н н и ф е р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 Чародейка взглянула на него и улыбнулась. Одними губами. «Об этом, — сказала она, — предоставь судить нам, людям. Ты, ведьмак, создан не для оценок. Ты создан для работы». «Как заводная безвольная игрушка». «Это твои слова, не мои», — холодно ответила й е н и ф е р «Но сравнение точное». е й е н и ф е р сказал Дори г о р а й «для женщины с твоим образованием и твоего возраста ты высказываешь поразительные глупости. Почему именно драконов ты считаешь основными врагами людей?»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 и н а ч а л н е достигнет нужного темпа прироста. Человеческое дитя слишком долго не обретает самостоятельности. Только н а х о д я щ а е с я в безопасности за стенами города или крепости женщина может рожать в нужном темпе, то есть ежегодно. Плодовитость Даригарай – это прогресс, у с л о в и е выживания и доминирования. И тут мы подходим к драконам. Ни одно чудовище, кроме дракона, не может угрожать городу или крепости. «Если драконов не уничтожить, люди ради безопасности станут распыляться вместо того, чтобы объединяться, потому как драконь и пламя в густозастроенном поселке – это кошмар, это сотни жертв, это ужасающая гибель. Поэтому драконы должны быть выбиты до последнего, Дори Гарай». Дори Гарай взглянул на нее, странно улыбнулся. «Знаешь, е н и ф е р не хотел бы я дожить до того часа, когда осуществится твоя идея о царстве человека, когда тебе подобные займут надлежащее место в природе».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 При шпоре в коня, чародей направился к голове колонны. Геральт, кинув взгляд на бледное и искаженное яростью лицо Йеннифер, заранее посочувствовал колдуну. Он знал, в чем дело. й е н и ф е р как и большинство чародеек, была стерильна. Но, как многие чародейки, страдала от этого факта, и на упоминание о нем реагировала совершенно дико. д о р и г о р а й вероятно, знал об этом. Однако, скорее всего, не предполагал, насколько она мстительна.